«Ну что, пошли грузиться?» «Радист, как тебя звать-то?» «Володя». «Ну, а я Влад. Будем знакомы. Берем аккуратно старушку и несем вон в ту машину». Мы подхватили чуть порозовевшую после укола, но так и не очнувшуюся Аманду, и понесли к блюзмобилю. Машина, на первый взгляд, почти не пострадала от обстрела, только осыпалось еще одно стекло и осколком подрало заднее крыло. «Бабушку на заднее сиденье. Мисс». «Садитесь рядом и придерживайте ее, особенно голову. Профессор, давайте вперед, рядом со мной. Володь, вытряхивай стекло из багажника. Да, спальник выбрасывай, сетку обрывай. Где-то там лежит чехол с автоматом и боеприпасы. Садись в багажник. Будет у нас пулеметная тачанка, все четыре колеса». Пока народ рассаживался и готовился, я отогнул наружу сорванную секцию забора. Вдвоем было бы сподручнее, но радис занят, а профессор староват для тяжелой атлетики. Потолкал, подергал, вроде щель достаточная. Пролезем. Готовы? Поехали. Щели хватило впритык. Ободрал оба борта, потерял зеркала, но протиснулся. Сразу прибавил скорость и, как оказалось, вовремя. Пулеметная трасса подняла пыль где-то сзади. Проскочили зигзагом еще метров сто, перевалили за вершину холмика и стрелять по нам перестали. Операторша полностью отключилась от внешнего мира, все внимание уделяя хрупкому тельцу рядом на сиденье. А вот профессор быстро отошел от первоначального шока. «Скажите, а почему мы уезжаем? Я вроде бы видел у вас на базе солдат. Может, стоило бы организовать оборону?» «У нас на базе есть солдаты, но нет телохранителей, и если в бою кого-нибудь из вас убьют, будет очень обидно». «То есть вы считаете, что при таком экстравагантном способе эвакуации наши шансы уцелеть выше?» «Не обижайтесь, профессор, мне сейчас немного не до того. Вернемся, сами посчитаете свои вероятности». «Я бы мог стрелять, я в армии был неплох на стрельбище». «Автомат у нас один, из пистолета сможете?» «Конечно». «Держите». Я вынул глок из кобуры и протянул к лампсу. Предохранителя у Глока нет, просто целитесь, нажимаете на спуск, и происходит выстрел. Палец на спусковой крючок опускайте перед самым выстрелом, в остальное время держите его вдоль спусковой скобы. И, пожалуйста, направьте пистолет стволом в сторону окна, а не мне в бок. Профессор замолчал и уставился в окно. Обиделся. «Володь, что сзади?» «Пламени не видно, но дымит солидно. Выстрелы слышны, погони нет. Вроде все». «Хорошо бы, чтобы ее и не было, этой погони. Не тот у нас транспорт и не тот экипаж для подобных игрищ. Эх, сюда бы БТР». Мы шустро проскочили по низину с невысокой травой. Как и обещал Авдеев, никаких препятствий нам не встретилось. Теперь, если я все правильно понял, надо найти овраг и ехать вдоль него. Поиски увенчались успехом довольно быстро. Хорошо, что притормозил, поднимаясь на очередной пригорок. Обратного склона не было, он отвесно обрывался в промоину глубиной в пару десятков метров. Я сдал назад, вылез и оглядел окрестности. Овраг уходил вдаль, параллельно дороге, постепенно расширяясь и мельчая. Дно его было заполнено жидкой грязью. Сама дорога виднелась в паре километров впереди, вот только прямой путь к ней перегораживал овраг помельче. Получается, «Двигаться нам надо... вон примерно на ту группу высоких деревьев, а перед ней поворачивать налево. А это что еще?» «А это кто-то явно спешит по целине. Аж грязь сзади облаком. Причем в нашу сторону. Без бинокля не разобрать, но будем готовиться к худшему. Постараемся всеми силами избежать встречи с этим торопыгой и добраться до базы раньше». Как только спустимся с пригорка в очередную низинку, видно, нас станет гораздо хуже, а то и вовсе скроемся. Есть надежда проскочить. Я снова сел за руль, нацелился на новый ориентир и придавил газ. «Долго еще до больницы?» Операторша, похоже, отошла от шока. «Если повезет, то минут двадцать. А что?» «Состояние миссис Кьер пока стабильное, но чем быстрее мы ее доставим, тем лучше». «Мы стараемся». Быстро проскочили долинку, заросшую жесткой травой мне по пояс, но сразу выскакивать на вершину очередного холмика я не рискнул. Остановился чуть ниже на склоне, вытащил из рюкзака второй пистолет, поднялся наверх пешком. Крутил, крутил головой, но погони не заметил. Это, естественно, ни о чем не говорило. При таком рельефе нормальный обзор только с вертолета. Удивительно, но до дороги добрались без потерь». Несколько раз влетали в ямы, застревали и вылезали задним ходом. Обломили половину бампера, а не весь откуда взявшийся валун. Но ходовая уцелела, движок исправно крутил колеса, и даже глушитель не оторвался до конца. На полном газу машина рычала, как болид Формула-1, зато в полгаза почти не шумела. Красота! Вдоль дороги трудолюбивые заключенные прокопали солидной глубины канавы, Эти канавы зовутся гордым словом «кюветы» и должны в теории служить для отвода дождевых и грунтовых вод от дорожного полотна. Вот только летом здесь никакой воды нет и в помине, а зимой ее столько, что канавы превращаются в реки, полные липкой грязи. Зато никогда не возникает проблем с занятостью осужденных на общественные работы. Они уже четверть века эти канавы роют, и еще сто лет будут, даже если к тому моменту изобретут какие-нибудь флайеры или ковры-самолеты, которым дороги не нужны в принципе. Пришлось в очередной раз остановиться и идти на разведку. Поднялся на ближайший взгорок с деревцами на макушке, вспугнул по дороге небольшую змею, огляделся по сторонам. Канавы вдоль дороги оказались не сплошными. Метрах в трехстах впереди, поверх уложенной на дно толстой трубы, был насыпан земляной мостик. Я провел биноклем дальше и увидел еще один съезд с дороги, но путь до него сплошные кочки и ямы. До ближнего поровнее будет. Как раз изучал будущий маршрут, когда солнечный блик резанул по глазам. Очень интересно, что бы это могло блестеть в глубине вечно зеленого куста в паре метров над землей? «Солнце сейчас практически у меня за спиной, а цвет в моей оптике не демаскирует». Выкрутил увеличение на максимум и замер. Ждать пришлось минут пять. Потом наблюдатель покинул свой пост и потопал куда-то вправо. Скрылся в зарослях, после чего из-за кустов вырулил здоровенный, заляпанный грязью пикап и неторопливо покатился к дальнему съезду с дороги. «Задачка». «Если эти непонятные люди в грязном пикапе перекроют нам дорогу к базе, то Аманда вряд ли попадет в больницу. Разве что в морг». «Можно, конечно, поехать в другую сторону. В Порто-Франко тоже врачи есть. Но туда полторы сотни верст. А база, вон она, в бинокль видно». «Эх, сейчас бы рацию, подмогу вызвать». «Но с другой стороны, когда еще неведомые преследователи по кочкам доберутся до места, где можно на дорогу выехать?» Если подсуетимся, можем попробовать успеть до них». Добежал до машины и прыгнул за руль. Блюзмобиль отозвался на поворот ключа сытым урчанием и недовольно взрыкнул, когда я притопил газ до половины. Мы обогнули взгорок, прохватили немного вдоль обочины и пересекли канаву. «Все, теперь пора спешить». «Дорога позволяет, задача сохранить подвеску не стоит». «Держитесь крепче и поглядывайте направо, там может быть погоня». Мой боевой экипаж и так ехал пристегнутым, а сейчас и вовсе вцепился во все доступные ручки и ремни. Я вдавил педаль до пола. Маркиз зарычал рассерженным тиранозавром и начал разгоняться. Гонки по грунтовке так себе занятие. На любителя, прямо скажем. Особенно на легковой машине. Но другого выхода не было. Мелкие неровности Блюзмобиль глотал не замечая. На крупных подвеска пробивалась, кузов подпрыгивал и качался. Не успел я толком приноровиться к такой езде, как Володя закричал из багажника. «За нами погоня! Большой грязный пикап! Пулеметной турели нет, но пассажир целится из автомата! О, уже стреляет!» «Стреляй в ответ! Не давай приблизиться и стрелять прицельно! Остальным сползти как можно ниже!» Видимо, радист уже держал преследователей на прицеле, потому что его автомат практически сразу выдал длинную очередь. Потянуло горелым порохом. «Тормозят!» Кто бы сомневался. И самим из-под обстрела выйти, и обстрелять нас с неподвижной позиции — Вполне разумное действие. «Водитель дверь открыл! Высунулся с автоматом!» «Еще лучше! Сейчас по нам из двух стволов отработают. Оно нам надо? Не надо!» Отруливаю на левую обочину, потом рывком на середину дороги и обратно. Теперь на правую обочину. Заревом мотора вражеской стрельбы не слышно. Володя не стреляет, ему бы не вылететь от моих маневров. Древний американец раскачивается, как корабль в шторм. Его мягкая подвеска не предназначена для подобных упражнений. Очередной рывок влево. Лобовое стекло покрылось сеткой трещин с правой стороны, как раз над сидением профессора. «Сам профессор скорчился где-то глубоко внизу и остался невредим. Повезло. И мне заодно, потому что пару секунд назад где-то там была левая сторона машины и мой затылок. А мне в бардачок прятаться нельзя. Мне надо на дорогу смотреть». Дорога, кстати, чуть изогнулась. Стрелки пропали из поля зрения. Я перестал метаться влево-вправо и снова втопил педаль. «Володя, как только опять их увидишь, начинай стрелять». Не выцеливай, просто поливай примерно в ту сторону. Главное, чтобы испугались и не подошли на прицельный выстрел. Мы с преследователями примерно в одинаковом положении сейчас. Им не приблизиться, нам не оторваться. Но база все ближе, и наши шансы растут. Володин автомат загрохотал минуты через три. Длинная очередь, потом частые короткие. «Что там?» «Выскочили из-за поворота. Я пострелял, они постреляли. Теперь их снова не видно». Вот и славно. Каждая минута это километра полтора в сторону базы. Двое на пикапе этого тоже не могли не понимать, поэтому решили рискнуть. Дорога в том месте, как назло, оказалась прямой, как стрела. Грязный пикап стал быстро увеличиваться в размерах, несмотря на все усилия маркиза. Движок ревел, в салоне воняло горелым маслом, но ехать быстрее не получалось». Володя сперва пытался стрелять короткими, потом плюнул и начал садить на расплав. И по закону больших чисел все-таки куда-то попал, потому что пикап снова начал удаляться. И вроде бы даже пар от него пошел, или дым светлый, не разглядеть. Радист завопил радостно и совсем было собрался праздновать победу. Пришлось рявкнуть, чтобы держался крепче и опять начал вилять. «Какая там прицельная дальность? Метров триста? Пусть пятьсот». «Это при нашей скорости 20 секунд. Дальше прилететь может только случайно». Оно и прилетело. Одновременно стукнуло по кузову. Посыпались стекла по правому борту и вскрикнул радист. Машину резко повело вправо. Я еле успел парировать рулем. Скорость еще снизилась. Перегретая коробка начала проскальзывать. Пришлось переключиться на ступень ниже. «Володь, ты как? Жив? Вовка?» «Жив, но отстрелялся на сегодня, похоже». Левая рука, не останавливайся, сам попробую перетянуть. Давай перевяжу, кровью истечешь. Ты же говорил здесь близко. Две минуты от силы. Тогда гони. Смотри, начнет плохеть, кричи. Дорога возле самой базы была изрядно развезена тяжелыми грузовиками. Пару раз долбанувшись днищем и, судя по звуку, окончательно оторвав глушитель, я решил не рисковать и снизить скорость. Погони видно не было. Оттормозился возле КПП, махнул патрульным. «У меня один раненый и один больной в коме. Вызовите скорую помощь!» И побежал помогать Вовке останавливать кровотечение. Он успел замотать руку обрывком моего полотенца, но затянуть толком не смог. Хлестать кровище перестало, текла потихоньку. Пришлось перевязывать. Видно было, что радист вот-вот потеряет сознание от боли. Промедол бы вколоть, но откуда его взять? Аптечкой я так и не обзавелся, идиот! Что произошло? Это старший поста подошел, пока мы тут в доктора играли. На нас напали, обстреляли, преследовали. Двое на пикапе, заляпанном грязью по крышу. Мы отстреливались, и вроде даже что-то им повредили. Вижу, что отстреливались. Патрульный посмотрел на слой гильз в багажнике, на пошедший цветами побежалости ствол автомата. Далеко отсюда? «Пара миль по дороге. Старший нажал кнопку на рации и пошептал в нее. Не прошло и минуты, как ворота открылись и оттуда вылетели два хамви с бойцами. Тревожная группа, судя по всему. Умчались по дороге. Врачи сейчас будут. Что со вторым раненым? Там не рано. Приступ болезни, как я понял. Патрульный заглянул в салон, изменился в лице и снова зашептал в рацию. Похожая репутация Аманды Кьер работает, даже когда сама Аманда без сознания. Очень быстро приехала самая настоящая скорая помощь. Врачи лихо засунули старушку внутрь и собрались было уезжать. Пришлось достать пистолет и убедить их захватить еще и теряющего сознание связиста. Удивительно, но патрульные меня поддержали. Глок, правда, отобрали, но обещали потом вернуть. Так что в больницу мы поехали большой веселой компанией. Аманда на носилках, Володя в кресле, оба доктора на сиденьях и мы с девицей стоя. Хорошо, что орденские скорые такие вместительные. «В больнице нас, естественно, разделили. Больных увезли, а мы с операторшей после короткого разговора с врачами оказались снаружи. Девушка выглядела, как наседка, потерявшая яйцо. Казалась растерянной и заблудившейся. Впору жалеть». «Если хотите, могу подсказать дорогу к гостинице. Вы где остановились?» «Нигде не останавливались. Мы перешли на Новую Землю сегодня утром и сразу направились к вам на площадку». А после инспекции должны были лететь на остров Ордена. У миссис Кьер там дом, и она не любит останавливаться в гостиницах. Вы у нее работаете? Да, я ее помощник. Уже третий год. Теперь понятно, откуда барышня знает про хозяйкины приступы и почему возит с собой нужные медикаменты. Поскольку ваш босс вряд ли в ближайшее время куда-то отправится, я бы советовал все-таки поселиться в какой-нибудь гостинице. Их тут четыре штуки, на любой вкус и кошелек. «Кошелек. Ага. У меня ни местных денег, ни документов. Я никогда здесь не бывала самостоятельно, только сопровождая миссис Кьер». «Ну да. Хлоя мне рассказывала, как богатые люди ходят между мирами. Отмечается хозяин, и с ним четыре человека, к примеру. Подразумевается, что они всегда при шефе, и документы им не нужны, даже временные». «Не проблема. Сниму на свой айди два номера в служебной гостинице. Потом твоя хозяйка со мной расплатится». Увидел на лице барышни сперва радость, а потом недоверчивость. «Два разных номера. Если хочешь, на разных этажах. И это... Я Влад». «А я Лис». «Пойдем. Я после сегодняшних приключений очень хочу в души поесть». Лис своими планами не поделилась, но вряд ли они сильно отличались от моих. По крайней мере, через час после заселения я наткнулся на нее в кафешке отеля. Барышня выглядела свежей и бодрой. Эх, молодость, молодость. Приятного аппетита. О, Влад, садись. Я смотрю, ты повеселее выглядишь. Души и еда творят чудеса, точно. Только я все равно не представляю, что делать дальше. Для начала закончить обед. Потом купить местную сим-карту или телефон. Сходить в больницу, узнать, как дела у хозяйки и оставить врачам свой номер. Потом отправиться в стеклянный дом. У них там есть связь со старой землей. Сообщить о болезни хозяйке и ее заместителю, или кто там у вас остается на хозяйстве, пока Аманда в отъезде. Ну а когда свалишь ответственность и необходимость принимать решения на чужие плечи, спокойно возвращайся сюда. Здесь неплохой пляж и есть кафешка, где очень прилично готовят морепродукты. Наслаждайся. Денег на первое время я тебе займу». «А ты что будешь делать? Судя по тому, что живешь в гостинице, ты тоже не местный?» «Практически то же самое». Доложусь начальству, узнаю что там с профессором, которого мы бессовестно бросили возле КПП. Разберусь с останками машины. Потом, видимо, вернусь сюда ужинать и ночевать. Удачи. На самом деле, я довольно много успел сделать до обеда. Отписался Марлоу о боях пожарищах, о занемогшей Аманде и беспризорном профессоре. Перевел немаленькую денежку в больницу на расходы по лечению радиста. Уверен, что у ПРА есть договор с орденом на эту тему. но деньги-то нужны здесь и сейчас. Даже если мне их и не возместят, плевать. Без этого парня мы там на дороге все и остались бы». Написал очередное письмо Лильке и отдал одежду в стирку. Просто винни и день забот какой-то. Патрульные на КПП встретили меня улыбками. Старший хлопнул по плечу, заржал. «Ну что, Влад, стрельба, езда и рок-н-ролл?» «Ладно, насчет стрельбы и езды согласен, но рок-н-ролл тут при чем?» А ты мотор заведи. Мы твой дырявый блюзмобиль с дороги в сторонку отогнали. Вон он стоит. Я подошел к заслуженному агрегату. Погладил по капоту. Спаси бог вас, лошадки, что целым иду. Лучше Высоцкого и не скажешь. Вся задняя часть посечена. Правое заднее колесо в лохмотье. Как только доехали. Сел за руль. Удивительно, но стекло на водительской двери сохранилось. Единственное из всех. Повернул ключ. Мотор завелся. Привычный ровный гул добавился какой-то скрежет и стук. И практически сразу узнаваемый голос Чака Берри: Видимо, профессор, прячась от обстрела, невзначай включил магнитолу, а я и не заметил заревом мотора и грохотом выстрелов. Только на холостом ходу и слышно: Услышал? Let it rock! Классика! Ага. На другой стороне кассеты с Элвисом. Что будешь делать со своим боевым конем? Не знаю. Чинить его некому, деталей нет. Оставь нам, будем новичков пугать, чтобы всерьез к Саванне относились и к огневой подготовке. Забирайте. Вот твой чехол с автоматом. Мощно вы постреляли, только один магазин снаряженный остался, остальные семь пустые. Зато отбились. Это да, там же два твоих пистолета. А что не опечатал сразу? Зачем? Я про тебя начальство запросил, те ответили, что ты вроде как из наших, «Тоже сотрудник, только в штатском. А у меня пломб мало осталось». «Все чуднее и чуднее. Вчера шпион, сегодня снова свой. Что будет завтра?» «Спасибо за доверие. Слушай, чуть не забыл. А куда вы, профессора нашего, дели? Ну, того мужика в пиджаке, что рядом со мной сидел». «Когда я начальству сообщил про миссис Кьер, сюда из стеклянного дома целая делегация прискакала и его с собой забрала. Так что все с ним нормально». «Спасибо, мужики». «А что с той парочкой на грязном пикапе, что на нас напало? Нашли?» «Вы им разнесли радиатор. Они успели свалить с дороги и проехать полмили, когда движок словил клина. Мы подняли еще четыре группы и вертолет. Прочесали саванну, нашли этих деятелей. Уничтожили». «Без потерь? Нам премиальные за живых не платят, а ребятки оказались непростые и оборонялись очень лихо. Зачем нам зря под пули лезть? Просто расстреляли издалека из гранатомета». «Да, начальство внезапно расщедрилось и выкатило нам премию за боевые успехи. Сегодня вечером гуляем в Лычке. Заглянешь?» «А гражданским шпаком разве можно заходить в кабак, где веселятся доблестные бойцы патруля?» «Нормально. Ты, главное, побольше нам разных негодяев к базе подманивай, чтобы начальство премии платило». «Обещать не могу. Я не каждый день Аманду Кьер вожу. А охотились на нее, не на меня. Оттого, кстати, и премия». «Да понимаю я, но все равно приходи». «Хорошо, зайду. Если только...» За спиной раздался звук мотора. Из подъехавшего ландровера высунулся, судя по реакции бойцов, какой-то немалый патрульный чин. «Влад Воронов, вы должны проехать со мной». Я пожал плечами, подхватил оружейный чехол и полез на пассажирское место.